Глава четвертая. «Стоп!» – прогрохотал голос со всех сторон, будто и в самом деле с неба. Я обмерла. Внутри сжалась до боли, а потом словно вспыхнула и разнеслось искрами по всему телу, опалив лицо. Руки вспотели, колени едва не подогнулись. И вдруг кто-то легко коснулся плеча. От оцепенения не смогла среагировать быстро. Да и не знала, стоит ли, и пока медленно поворачивала голову, единственная ужасающая мысль раздирала сознание. Что со мной сделают? На меня внимательно смотрела та самая Ламара, но я едва узнала ее. Раскрыв рот, повернулась на негнущихся ногах и изумленно окинула женщину взглядом. Белое платье. Пышная прическа и шикарный макияж, от которого ее лицо выглядело совершенно иначе. Даже острые черты сгладились, будто это был абсолютно другой человек. «Ева, очнись!» — мягко проговорила она. И я не узнала голос, всегда такой командный и грубый. «Ты прошла последнее испытание. Все закончилось. Все смешалось в голове». Я не понимала значения ее слов, и она никогда не называла меня Евой. Что закончилось? Бессильно стекло с губ. — Ты выполнила свою программу. Я приглашаю тебя на встречу с главой Совета Атома, — проговорила та. — Пойдем. Но я не сдвинулась с места. Когда женщина отошла на несколько шагов, перед глазами буквально двоилось. Тогда она вернулась, мягко взяла за локоть и потянула за собой. Однако ей пришлось буквально тащить меня, как на аркане, потому что я еле передвигала ноги. Те словно утопали в мраморе крыльца. Перед первой ступенью Ламара остановилась и положила ладони мне на плечи. Меня бросало то в жар, то в холод. Я сглотнула и посмотрела вниз. А у крыльца собралось множество людей, и все они молча, выжидающе смотрели на меня. Все они, те, кто работал в скале, каждый, кого я видела там и с кем взаимодействовала ватами, даже та случайная филиппинка, даже тот охранник, которого убил первый. Неожиданно взгляд выхватил из толпы лицо женщины, которую совсем недавно видела в луже крови. Кита была мертва еще несколько дней назад, а теперь серьезными глазами смотрела на меня, держа под руку Сабура, как и Сейнара, и та медсестра, что всегда была рядом с Альбиносом. Волосы на затылке встали дыбом, а в мутнеющей голове всплыло три дочери. Я стала озираться, ища другие знакомые лица, лица пленников. но никого из группы больше не видела, даже Бартла или Арсения. «Что происходит?» — протянула я, чувствуя, как начинает бить крупная дрожь. «Просто все закончилось, Ева! Ты победила!» «Победила?» — с трудом выговорила я это странное, неподдающееся разуму слово. «Это было одно большое испытание, Ева!» Услышала чей-то до ужаса ненавистный голос и, наконец, разглядела перед собой Макса, который поднимался навстречу. Колени все-таки подогнулись, и в крутящейся воронке света я увидела лица Макса и Ламары, почему-то склонившихся надо мной. «Привет! Очнулась!» Рядом сидел Макс и мягко улыбался, поглаживая мою ладонь. Я с открытым сопротивлением вытянула руку из его пальцев и поднялась на локтях. — Ты еще ни разу не падала в обморок без вмешательства калейдоскопа. Обычно это был твой Виктор. Снова улыбнулся он. А я не понимала, что смешного в его словах. Ведь убили человека. И что за сумасшедший передо мной? Он не мой Выдохнула, растерянно окидывая взглядом светлую палату. «Ладно, не твой!» Беззлобно поднял ладони Макс и встал. «Тебя ждут! Когда будешь готова, выходи из палаты!» Он просто вышел, а я тут же спустила ноги с кушетки, осмотрела себя, ощупала и поняла, что ничего не изменилось, кроме того, что совершенно не понимаю, что происходит и кто меня ждет. а главное, зачем. Я встала и чуть не поскользнулась в неудобных босоножках. Быстро сняв их, подкралась к приоткрытой двери и выглянула в щель. В коридоре было светло и пусто. Никаких голосов, никаких указателей, да и коридор не похож на те, что были в скале. Неожиданно кто-то потянул дверь в сторону. Я выпрямилась, подобравшись и отставив ногу назад, готовая в любую секунду оттолкнуться и бежать. «Ева, не бойся, я провожу!» Вдруг произнес Петер, выглянув из-за двери. «Куда?» «Идем за мной!» Доброжелательно склонил голову тот, спокойно отвернулся и пошел по коридору. Я полностью высунула голову в коридор, бежать было некуда. В смятении переступила порог, Растерянно коснулась волос на макушке, нащупав костяную шпильку в сложном плетении, вынула ее и ухватила так, чтобы зубцы торчали, будто когти рассомахи, и, крадучись, пошла за мужчиной на расстоянии нескольких шагов. Я могла бы всадить ему шпильку в шею, но тот шел, не оборачиваясь, уверенный в своей безопасности. Через двадцать девять шагов мы свернули в коридор, где одна стена была сплошным длинным окном, которое выходило на улицу города. Я лишь успела заметить, что нахожусь в каком-то здании на безумной высоте, а не в скале, как Петер окликнул меня у широкой двери, откуда струился естественный свет. С замиранием сердца я вошла внутрь боком, не выпуская из поля зрения конвоира, и оказалась в большом зале, где за длинным столом в виде бумеранга сидело несколько человек. Но свет из окна за их спинами ослепил, и я разглядела только темные силуэты, а не лица. Да и те показались до тошноты знакомыми. Вздрогнуло, когда Петер, мягко подтолкнул в спину, к креслу напротив центра стола. В полной тишине, босая, осторожно ступая по прохладному глянцевому полу, Бегло окинула пространство, убеждаясь, что здесь нет других дверей и ничего опасного, а уже подходя к креслу, сфокусировала взгляд на лицах сидящих. В центре восседали Сабура и Макс, по краям Ламара и Сейнара. Петер настойчиво вынул шпильку из рук и вышел, прикрыв дверь. «Садись, Ева!» Мягко предложила Ламара, не спуская с меня внимательных глаз. Я осталась стоять с тревогой буравя взглядом каждого из них. "Здравствуй, Ева", сдержанно кивнул Сабуро. И это действительно был он, живой и совсем не похожий на пленника, представительный, властный, скрытый хищник. "Что все это значит?" слетело с губ а в груди запекло так, что дышать стало почти невыносимо. «Тебе стоит сесть, а я все расскажу», — снова заговорил Сабура. Не чувствуя ног, я опустилась в кресло и сжала подлокотники, ни на секунду не выпуская из виду всех сидящих и прислушиваясь к подозрительной тишине вокруг, будто в здании мы одни. Сабура удовлетворенно откинулся на спинку и заговорил. Я председатель администрации Атома, Сабуру Ватанабе. Все, что случилось с тобой с того самого момента, как ты вошла в программу «Калейдоскоп», было испытанием твоих способностей, разума, человеческих качеств. Раз в полгода искусственный интеллект «Калейдоскоп» специальным алгоритмом отбирает из населения Земли шесть женщин и шесть мужчин для прохождения программы отбора в граждане Атома. Так мы обновляем кровь, находим талантливых людей, чтобы укрепить наше государство. Всем успешно завершившим программу мы предлагаем стать гражданином атома, частью большой мощной системы, колыбели нового человечества. С чувством новой нереальности я медленно перевела глаза на сидящих, однако их лица по-прежнему были серьезны, будто у комиссии на государственном экзамене. но услышанное никак не укладывалось в голове, пазлы не складывались. «Что такое атом, тебе уже рассказывали, и ты воочию видела наши технологии и уровень жизни. Все, что говорил твой куратор, правда», — продолжил Сабуру. «Седьмыми в женской и мужской группах помещают участников-наблюдателей из граждан атома». в этот раз ими были я и моя дочь кита и наше мнение совпало ты ценный кандидат ведь каждый наш гражданин это воин способный защищать свой город и ту жизнь которую получил от чего сморщилась я чувствуя как не хватает воздуха от недоумения неверия и миллиона вопросов одновременно заполонивших ошеломленное сознание. Очень скоро внешний мир перестанет существовать в таком виде, как мы его знаем. Машина самоуничтожения уже запущена. Наши родители, создатели атома, предвидели это еще до Второй мировой и долго собирали сильных и преданных сторонников. У планеты еще есть ресурсы развиваться и жить, но не с ее поработителями. Наши технологии не разрушают планету. Поэтому даже после атомной войны, которая погубит все население, атом сможет выжить и процветать еще тысячелетия, несмотря ни на что. А со временем восстановит и планету. Но однажды бой дать придется по многим причинам, которые сейчас для тебя не будут понятными. Важно одно – каждый гражданин атома – воин. Защитник нового дома для сохранения наследия достойного человечества, а не выродков, которых породил неконтролируемый прогресс и вседозволенность. Здесь новая система правления, которая предусматривает все недостатки истории правления прошлого и настоящего. И здесь мы все воины за будущее каждого гражданина и свое собственное. Это и есть то, ради чего ты боролась. Кажется, я даже не слышала всего этого бреда, а на выдохе задала единственный вопрос, который буквально сжёг язык. «Так я свободна?» «Конечно ты свободна!» — непривычно дружелюбным тоном заговорила Ламара. «Все правила и инструкции, ограничения и любые манипуляции были лишь условием программы. Тебе ничего не угрожает и никогда не угрожало. а ваша миссия Недоуменно нахмурилась я. «Не было никакой миссии. Все это отборочная программа», — спокойно ответила она. На мгновение картинка передо мной прокрутилась, как лента с лицами, будто запустили центрифугу, даже качнула в сторону. Сильнее ухватившись за подлокотники, я зажмурилась, осмысливая новую реальность. Однако-то не смогла пробиться в сознание, перекрыв рассудок каменной глыбой. Распахнув глаза, я просипела. «Дети!» «Твоим детям тоже никогда ничего не угрожало, как и всем остальным», — произнес Макс. Звук его голоса сузил мир до узкого туннеля, в конце которого на меня смотрели темные серьезные глаза. Вокруг образовался вакуум. Я обмякла в кресле, не чувствуя ни спины, ни ног, ни рук, и только неотрывно смотрела в это смуглое, ненавистное лицо. Затылок стал неметь. Я испугалась, что не могу сдвинуться с места, что всё это опять какое-то вмешательство в мой разум. Инстинктивно попыталась согнуть пальцы, но они двигались, раздвинуть стопы, и они подчинились. Все функционировало, но я ощущала себя погруженной в какой-то кисель, растворяющий чувство контроля, реальности, любые мысли. Я не думала, правда ли это или очередная ложь, не анализировала, не сопротивлялась. Я просто оглохла, онемела и хваталась за обрывки слабых сигналов, поступающих откуда-то из глубины моего существа, и только моргала, как сова. — Ева, ты меня слышишь? — тихо спросил Сабуру. И с его вопросом, произнесенным таким ровным, спокойным голосом, все напряжение дней, проведенных в неизвестности, обрушилось на меня тяжелым горячим потоком. Прежде чем успела понять это, подбородок задрожал, грудь сдавила, и я сдавленно вскрикнула, схватившись за горло. Отчаянные рыдания эхом разнеслись по залу и, отталкиваясь от стен, ударились в перепонки, оглушая и сметая последние границы разума. Неожиданно рядом оказалась Сейнара и аккуратно, настойчиво вложила в ладони стакан с водой. — Пей, Ева! — сочувственно произнесла она, поглаживая по плечу. — Станет немного легче. Все правда закончилось. Но стакан выпал из рук. Я не чувствовала его, как и пролившуюся воду на босые ноги. С широко раскрытыми глазами повернулась к японке и замерла на ее чистом, открытом лице, не выражающем абсолютно никакой неприязни или насмешки. Только внутри переворачивалась от недоумения, накатывающегося ужаса и какого-то обессиливающего неверия. «Так...» «Все это игра?» Не своим голосом проговорила я, вглядываясь в ее глаза. «Никакой игры!» – заговорила Ламара, и я пьяно перевела взгляд на нее. «Нам нужны сильные инициативные личности, а не марионетки, которые будут ходить по заданной программе. Признаться, ты действовала неожиданно и иногда на грани провала, но твои инстинкты показали, на что ты способна». «У тебя огромный ресурс. Единственное, чем тебе помогали, это вовремя залечивали раны, поддерживали организм микроэлементами. Ты ведь практически не ела». Все происходившее теперь стало складываться в единую картину. Откуда были все эти неожиданные изменения с телом, провалы и трудности, возникающие из воздуха? Но везде мне удавалось выйти почти невредимой». Ведь я не суперженщина, не могло мне вести так в реальности и везде. Только самое страшное было в том, что мне не поддавался смысл всего этого. Вся их теория большого заговора совсем не убеждала и не оправдывала тех жестокостей, что они творили. Но зачем так? сдавленно прошептала, выпрямляясь в кресле, чувствуя, как просыпается ярость, а нечто мощное и неконтролируемое застилает разум. Макс как-то тревожно отвел взгляд на Сабуру. Тот кивнул, будто позволяя ему говорить, и прищурился на Сейнару. Та покорно опустила глаза, быстро подняла стакан и вернулась на свое место. Макс медленно вышел из-за стола, и двинулся в моем направлении. Сильные воли и люди – один из потенциалов атома. Как бы на тебя ни давили, ты выстояла и находила эффективное решение. Это и есть самое ценное качество, которое мы в тебе рассмотрели. Ты достойно сможешь защищать свою жизнь, свою семью, свой город даже ценой больших жертв. Жертв? Заморгала я, хватая ртом недостающий воздух. «Вы убивали невинных, чтобы отобрать граждан в свой город?» Волосы встали дыбом от воспоминаний об ужасах, которые они заставили меня пережить. «Ни один не погиб по нашей вине, только по собственной глупости или слабости. Это естественный отбор», — серьезным голосом ответила Ламара. «Вынужденная мера!» «А сестра Арсения тоже естественный Дрогнул мой голос, а уголки глаз снова зажгло. Но эти нелюди только переглянулись в мрачном молчании, что тут же высушило слезы. «Естественный?» Уже с напором злости выдавила я. «Это изощренные пытки, устроенные людьми, возомнившими себя богами!» «Какой искусственный интеллект! Какой отбор! Вы даже Виктора притащили сюда заведомо, зная, что он не выдержит! И это не ваша вина?» Один из мужской группы неожиданно выбыл из программы. Нужно было кем-то заменить. Виктор стал дополнительным усложнением твоего испытания. Напряженно проговорил Макс, не отводя от меня пристального взгляда. «Но он... усложнением!» изумленно округлила глаза, вскакивая с кресла и не давая ему договорить. «То есть вам кажется, что все было слишком легко?» «Безусловно, все это было непросто», — как будто даже виновато опустил глаза Макс. «Каждый из нас проходит свое испытание, чтобы стать достойным гражданином атома. Ты пока не понимаешь». «Да неужели?» осклабилась я выстреливая в него ненавистным взглядом устраивать такой отбор без согласия человека да вы извращенцы хреновы ева соблюдай приличие!» перестал быть мягким голос ломары испытания закончились но это не означает что ты можешь нас оскорблять это вопрос веры у нас важная миссия и мы ее выполняем вы чудовища Непримиримо покачала головой я. «Зато каждый дорожит тем, что получил, и знает, что защищает. Здесь мы едины!» — встал на защиту своего мира Макс. «Как же! Жизнь для избранных!» — ощерилась я, не желая даже смотреть на него после всех заверений в прогнившей верхушке атома. «Это не совсем так!» — обошел меня он и встал у плеча. — А что из того, что ты говорил, правда? — резко повернулась к нему. — Практически все с небольшой корректировкой. — То есть все ложь? — сузила глаза я от невозможности смотреть на него не морщась Женская логика! — грустно улыбнулся Макс. Но его циничный тон прозвучал, как грохот камней по металлической горке, что даже содрогнулось от болезненного гула в ушах. а он глубоко вздохнул и продолжил. «Калейдоскоп отбирает людей из разных слоев общества. Каждый проходит испытание Остаются самые выносливые и сообразительные. И знаешь, редко бывает, что это денежные мешки». «Нет, это какое-то сумасшествие. Я не верю!» тряхнула головой я. «Только вдумайся, что ты приобрела!» Ты видела, наш город, он совершенен. К тому же у тебя будет огромный бонус. Дети всех отобранных кандидатов возрастом до шести лет получают возможность прибыть в Атом. Здесь получить достойное образование, впитать ценности нового мира и стать полноценными гражданами. Меня начинало трясти от его невозмутимой убежденности в своей правоте. Я поморщилась. и, сжав губы, отвернула голову, чтобы не стошнило прямо на ублюдка, смеющего сейчас стоять передо мной и бессовестно уверять в невинности своих мотивов. Но Макс вновь обошел меня и заглянул в лицо с другой стороны. «Ева, да, наши методы нельзя назвать гуманными, но мы искренне желаем тебе и твоим детям добра. Того, что случилось с тобой, больше не повторится». как все это можно оправдать прошептала я снова потеряв силу в голосе и мутнеющим взглядом посмотрела на судей и палачей ради чего такое насилие если вы такой совершенный народ а как же человечность вы ее изживаете ева уже тяжело вздохнул макс будто его волновали мои слова, но я не верила ни единому вдоху ни единому взгляду. Я уже сомневалась в своем разуме, не понимая, где я, не умерла ли и не нахожусь ли в самом пекле. Ведь кто знает, каков ад. С места поднялся сабуро и Макс отступил, будто в расстройстве, отвернувшись к окну. «Каждый гражданин атома — это воин, который может поставить на карту свою жизнь», произнес Сабуру. И сделает он это ради человечества. Это ли не человечность? Мы – это армия, которая защищает свое государство. Армия, – вскинула брови я, – это эгоизм и тотальный контроль в новом воплощении. Все в нашей жизни исходит от эгоизма. А осмысленный контроль – это неизбежность, которая усмиряет животные инстинкты. Безапелляционно заявил тот. «Очнись, Ева, и посмотри объективным взглядом на тот мир, в котором ты жила. Глобальные перемены нагрянут очень скоро. Алочность, безумные амбиции, власть придержащих и тот самый эгоизм разрушат все, что создавалось многие века. Вспомни тех мальчишек, что были с тобой в мертвом городе. Кто из них бросался защищать всех, когда наступала опасность? Эгоизм. Рухнет все, но атом защитит тех, кто встанет за него стеной. «Речь достойная, лидера», — горько усмехнулась я. «Только этого мало для оправдания сломанных жизней. А что с теми, кто сходит с ума после ваших испытаний? Мы не родились в самурайских семьях, в которых с молоком матери передается храбрость и героизм, чувство долга и верности. Мы просто люди, которые не знали, куда попали, и выживали каждый по-своему, защищая тех, кто не мог себя защитить, наших родных. А как иначе защитить то, что мы создали кровью и потом? Хорошая жизнь — это колоссальный труд и вложения а не просто манна небесная!» Сурово возразил Сабуру. «Одного искусственного интеллекта недостаточно для просчета надежности человека». Только обращение к инстинктам позволяет основательно проверить его. И признай, все, что было заложено программой, ты смогла преодолеть. Она испытывает все необходимые показатели, но не превышает порог разумного. И в атом, к счастью, нельзя попасть за деньги. Здесь цена иная валюта. Преданность. Именно эта система и позволяет нам существовать уже более полувека. И мы только совершенствуемся. Ни единого прецедента. Все цивилизации умирают. С презрением прервала его я. Это непреложный закон природы, которая не подвластна никому. сабуро лишь опустил глаза и вышел из-за стола. А когда поравнялся плечом со мной, я повернула голову и прошептала. Вы не боги, чтобы решать судьбы. Нам нужны люди с крепкой психикой, сильные духом, а не слабоки Кто ты, решай сама. Тебе дан уникальный шанс жить новой жизнью. Твои дети вырастут в новом здоровом и безопасном обществе. Мои дети? Да я не подпущу к таким маньякам, как вы, своих детей! Мгновенно вспыхнули щеки. Ну, тебе решать. Недовольно дернул подбородком Сабуру и немедля удалился из зала. Я запустила пальцы в волосы и помассировала голову. Казалось, мозг вскипает и вот-вот прорвет некрепкий череп. «Довольно, Ева! Тебе нужно принять решение. Если нужно время, у тебя есть сутки. На все вопросы может ответить Макс!» Строго, но вежливо проговорила Ламара. «Так у меня есть выбор!» Зло шагнула к столу, едва не задохнувшись от опалившей легкие надеждой. — Конечно, как и у всех, мы не навязываем это решение, — развела руки Ламара, как само собой разумеющееся Только они забыли об этом предупредить, когда медленно, с наслаждением рвали меня на куски. — И вы меня так просто отпустите! — сделала еще один яростный шаг к столу. «Я же теперь так много знаю!» «У нас нет сомнений, что ты не выдашь информацию. Во-первых, ты дорожишь безопасностью родных. Во-вторых, у тебя нет доказательств. Ты ведь даже не знаешь, где находишься. Ну и в-третьих, тебе никто не поверит», — уверенно заявила та. Огонь по позвоночнику заставил выпрямиться, и я решительно выдохнула. «Тогда верните меня домой!» «Ты даже не хочешь подумать?» Едва дрогнула бровь на ее убийственно спокойном лице. Я сделала последний резкий шаг и громко ударила ладонями о столешницу, склоняясь над женщиной. «Я думала почти три месяца, мать вашу! Верните меня домой!» Будто плетью высекло каждое слово. Ламара прищурилась, мельком глянула в сторону Макса, недовольно сжала губы и поднялась. «Что ж, очень жаль! Мы никого не умоляем! Тебе нужно переодеться и быть готовой к отбытию!» Она кивнула Сейнаре и обе покинули зал. Я уронила руки и опустошенно замерла взглядом на пике здания за окном, сверкнувшим на солнце. «Неужели так просто?» «Вот так все просто закончится?» «Я провожу в комнату, где ты сможешь переодеться», — прозвучал тихий голос Макса за спиной, отчего я вздрогнула и нервно оглянулась. «Видеть тебя не могу». «Хорошо», — послышался разочарованный вздох. «Тебя проводит Петер».